часть четвёртая Погонщики правят слонами Глава 1 Не ширятся вокруг безжизненная гладь и берега уснеют отдаляясь Напоённые прохладой строчки чьих-то стихов всплыли в тёмном пространстве головы Повторились многократно глухим шёпотом Заставили вспомнить лето море ветер и Павел ощутил себя стоящим на нетвердом полу в блестящем спецкостюме с мечом в правой руке и чьей-то ладонью в левой. Рядом стояла незнакомая красивая девушка, почти девочка, с волной светлых волос, перехваченных лентой, с лицом испуганным, но оттого еще более красивым, стройная, одетая в необычный, знакомый по историческим фильмам наряд, охотничий кафтан, подпоясанный кушаком, кожаные штаны, мягкие сапожки со слегка загнутыми носами. За плечом лук и колчан со стрелами. "Где мы?" низким голосом с необычным акцентом спросила девушка, старательно пряча страх в глубине больших голубых глаз. И тогда Павел вспомнил, кто есть он сам и кто стоит рядом. Это была Есёна, девочка-росинка из далёкой ветви времени, где жили люди и разумные медведи, медвеаны Не отвечая на вопрос, Павел огляделся. Трансгресс высадил их в довольно странном месте. Они стояли на голом, трещиноватом холме с белёсой, высохшей травой. Холм являл собой часть бугристой равнины, которая всего в радиусе километра была ограничена чем-то похожим на приплюснутый купол из матового стекла или поля этиленовой плёнки. Купол источал тусклый желтоватый свет, не дающий теней. Ажурная черная труба Трансгресса боком касалась вершины холма, на котором стояли Жданов и Есена, и уходила в обе стороны, исчезая в стенках купола. В этом мире тишины и неподвижности почти ничего не росло, если не считать высохшего до белизны кустарника, стелющегося в лощинах между холмами, напоминающего матки проволоки или кораллы. Но дышалось в этом мирке на удивление легко, а сила тяжести не превышала земной. Куда мы попали? переспросила притихшая Есёна, не торопясь вынимать ладони из руки Павла. Разберёмся, улыбнулся он. Здесь никого нет, не бойся. Я и не боюсь, вспыхнула девушка, выдёргивая руку и демонстративно отошла на несколько шагов. Павел обвёл внимательным взглядом череду холмов, пожал плечами. Если трансгресс выбросил их здесь, значит, в этом был смысл. Не стоило задавать риторические вопросы, следовало выяснить всё самим. Хотя с другой стороны можно было, не прилагая никаких усилий, соединиться с информом трансгресса и у него узнать, где они оказались. Однако делать этого Жданов не стал. Что-то мешало ему: не гордость и не равнодушие, а ощущение скованности, порождённое присутствием трансгресса. Словно внутри ажурной трубы сидел некто холодно-рациональный и ждал, что предпримет человек, пользующийся доверием тех, кто следит. Вокруг не было ни одной живой души, кроме Есёны. Не шелестела трава под ветром, не порхали насекомые. Мир был неподвижен, сер и скучен. Но чувство ожидания росло. Павлу активно не нравилась подобная тишина, и он наконец не выдержал. Со свистом крутанул меч вокруг себя, как бы обвив тело спиралью защитного приёма и почти прокричал, заставив Есёну вздрогнуть: "Эй, кто здесь? Выходи!" "Спасибо." раздался ниоткуда, ни сверху, ни снизу, ни сбоку, а как бы со всех сторон сразу гортанно скрижащущий голос. И рядом с Павлом проступила, уплотняясь на глазах, фигура человека в плаще из металлических пластин, с головой прятавшаяся под необычной формой шлемом, напоминающим голову насекомого или ящера одновременно. Что это могла быть и родная голова существа, Павел не подумал. Ему почему-то показалось, что это шлем, Впрочем, было ли так на самом деле, он так никогда и не узнал. Гость человеком явно не был. На соседнем холме проявилось из воздуха, как проявляется изображение на фотобумаге, некая бурая с чёрными прожилками масса, сформировавшаяся в двадцатиметровую громаду, больше всего напоминавшую гигантский черепаший панцирь. Извините, проронил гость небрежно. Это мой перемещатель. Ничего, если он тут меня подождёт. Ничего, великодушно разрешил Павел, одновременно прощупывая ауру незнакомца, но никаких негативных токов не ощутил. Гость излучал в псиообозоне и очень мощно, однако в его ауре не таилось угрозы, злобы, презрения или высокомерия. Он скорее был равнодушно вежлив и совсем немного заинтересован в встрече, хотя в этом интересе было больше флегмы или ленивого каприза. С кем имею честь? учтиво спросил Павел, жестом успокаивая Еёну, схватившуюся за лук. Неважно, гость махнул рукой в латной перчатке и вызвал этим движением перезвон металлических пластин плаща. Случайно проплывал мимо и увидел вас, ведь вы Павел Жданов из независимой ветви. Жданов кивнул Павел. А что значит из независимой ветви? От чего независимый? Вопрос некорректен, сказал гость. не объясняя, тем не менее, в чем его некорректность. «Но вообще-то вы не производите впечатление исполнителя». «А я и не исполнитель», — пожал плечами Павел. «Вы меня с кем-то спутали, наверное». «Мне говорили именно о вас. Хотя, возможно, и ошибка. Вы не единственный Павел Жданов, вовлеченный в игру». «Уважаемый сэр», — насупившись, произнес Павел, — «не соблаговолить или объясниться?» Вы говорите о загадках, непонятных ни мне, ни моей спутнице, что с вашей стороны не совсем вежливо. Что и как говорить, решаю я сам, ответил незнакомец в шлеме и произвёл это на удивление не грубо, без пренебрежения даже меру любева, просто как констатация факта. А вежливость всего лишь эмоциональная окраска информации. Или вы думаете иначе? Для вас важен тон беседы? В принципе, Пожалуй, а задача напроговорил Павел, погладив руку, прижавшейся к нему сзади Есёны. И всё же, кто вы? А что вы сделаете, если я не отвечу? Павел взвесил в руке меч Дриммер, напрягся, пытаясь проникнуть под слой пси-поля, которым был окутан незнакомец. И ему показалось, что сквозь металл шлема на миг проступили черты лица чужака, не человеческого лица. Спасибо, я понял, кивнул гость. Не буду вам мешать. Прощайте. Может быть, наши пути ещё пересекутся, хотя вы воин, а я бродяга. Имени в человеческом понимании у меня нет. Я ведь всего лишь один из многих. Один из отдельных я организмов мы. Ну, если хотите, можете называть меня Мимо. С этими словами незнакомец в плаще стал таять, распыляться в облачко дыма, которое скользнуло к громаде перемещателя и всосалось в него. Перемещатель превратился в струю черной жидкости, брызнувшую в две стороны, растянулся в струну, вонзившуюся в противоположные бока купола, и исчез. Лишь в тех местах, где он пронзил купол, некоторое время виднелись черные кольца. Пока не расплылись кляксами и не пропали. Он в Волхв! З дрожью в голосе проговорила Есьёну: "И очень-очень чёрный, страшный, сильный". Мне он страшным не показался, задумался Павел. Сильным, пожалуй, и ещё странным и чужим. Но он, конечно, не волхв, не человек вообще. Что он хотел мне сказать? Или ничего? Просто посмотрел как на диковину и всё. Голова кругом. На что он намекал, говоря, что я не единственный жданов? Павел вдруг вспомнил о трансгрессе. Подожди ко меня здесь, я попытаюсь кое-что выяснить. Ещё она хотела возразить, но проглотила слова, так как больше всего на свете боялась, что её упрекнут в трусости. Я погуляю, сказала она, отходя с решительным видом. Причаив улыбку, Павел подошёл к трубе трансгресса, чуждый этому миру, как чужими были здесь и они с девушкой. Подвесил себя по центру старта объёма. «Трансгресс, Соло-103 готов к перегибу», — раздался в его голове тихий мурлыкающий женский пси-голос. «Ближайший выход...» «Отставить выход!» — прервал автомат Павел. «Нужна связь с информом Соло-103!» «К сожалению, связь невозможна», — прошелестел голос. «Сол-103 принадлежит к распадающейся ветви с вырожденной более чем на 70% реальностью. По сути, это виртуальный мир, скатывающийся к одномерному континууму. Его информ перебазирован. Жаль...» Не дослушал разочарованный Жданов. Я хотел кое-что выяснить. А может, знаете вы, с кем я только что беседовал возле трансгресса? Вы видели? С бравеем. С кем, с кем? Мне известно, что где-то внизу, координатами этого слова считать вряд ли представляется правомерно, существует племя бродячих по ветвям времён. Он один из них. Что же они бродят по мирам на своём транспорте? Другими сведениями не располагаю. Извините. И за то спасибо. Выпустите меня.